Крани огни йоги. Том 3, параграф 611. Сканды в данном их сочетании явление на одно только данное воплощение. Это рамки для проявления духа. Сканды образуют и обуславливают способности и особенности личности. Они связаны с личностью и её своеобразием. Математические способности связаны со скандами а также и музыкальное и поэтическое дарование и все прочее. Сканды построены на основе прошлых накоплений. Сканды это рамки, в которых проявляется личность. Высшая триада имеет все накопления, но не все они могут проявиться в данном воплощении. Ведь даже тело трудно найти, чтобы выявить всё нужное кармически. Отсюда болезненность Блаватской болезнь сердца Пифагора. Даже мы порой ждём веками, чтобы найти требуемую физическую оболочку для наших посланцев, несущих поручение. Оболочку, связанную со скандами в нужных сочетаниях, скант. Их творят владыки кармы. Цель надо собрать для триады опыт земной, приближающий к кругу завершения. То есть всестороннее развитие бессмертной перевоплощающейся индивидуальности, накапливающей и сосредоточившей в себе квинтэссенцию земных и надземных опытов всех воплощений. Быть во всех воплощениях, имея накопление, только, скажем, великим поэтом нелепо. Это равносильно тому, как растить одну руку или ухо. или зуб. Цель скант дать сочетание способностей, нужных для развития определённых свойств и накопления и отложения определённого опыта. Они могут приблизительно повториться, если урок в данном воплощении не был выучен. Одинаковых сочетаний в двух или нескольких воплощениях не бывает. Ушёл гуру и никогда уже не будет такого певца священных гор. Владыки свободны от этих ограничений, ибо их дух овладел материей. Подтвердивший мужество в прошлом трусом не станет, и силу воли бессильным, и забытым возрастивший к владыке любовь. Надо отличать способности к ремеслам, искусствам и науке от качеств духа. Учёный может быть и добрым, и злым. Художник слабовольным. Музыкант бесстрашным или трусом. Преданность владыке поверх сканд. Связь со мною поверх сканд. Так через сканды проявляются качества духа, как свет через окрашенное стекло. Питающий источник от состава стекла не зависит. Похоть и выжделение тоже проявляются в рамках сканд. Карма и сканды связаны неразрывно. Раскрытие огненных центров позволяет перешагнуть через некоторые ограничения сканд, но не через все. Дух над всем и превыше всего, но нового зуба в этой расе вырастить нельзя. Это уже ограничение закона.